Японский дневник. Фрагменты 1, 3 и 10 тетрадей. 20 августа 1999 года, 22 часа 40 минут. Петербург. Ясный солнечный день. Отложил все дела и поехал на берег Финского залива. Три часа сидел на песке, смотрел на воду. Поймал себя на том, что ни о чем не думаю, Всякая жизнь внутри остановилась. Никаких желаний, никаких эмоций, меня нигде никто не ждал. И во мне никто не нуждался. Рядом на песке лежала привезенная с собой книга «Сегодня чужая мне». Помню, медленно мимо меня проплывал парусник. Кораблик, огибая мель, оказался в десятке метров от меня. На палубе двое, видимо, отец и сын. По крайней мере, разговаривали они как отец и сын. Отцу было за тридцать, сыну — лет двенадцать. Сын разумно излагал что-то, отец громко смеялся. В тишине летнего залива отчетливо слышны были и голоса, и шепоты. Моя душа пожалела меня и заплакала. В моих глазах выпали слезы, и картина залива растворилась. Я закрыл глаза, они перестали служить мне. Мне показалось, что я безнадежно несчастлив. Кривая ветка, кривая тень. 22 августа, 18 часов, Петербург. Смотрел еще раз окончательный монтаж телеверсии Молоха. Замечаний не сделал, поздно. Исправлять что-либо поздно. И нет желания исправлять. Возможно, от того, что художественный ресурс фильма исчерпан. А может быть, от того, что я и этот фильм уже перерос. Давно думаю о следующей работе, сколько бы Молох не тянул меня назад, не остановлюсь. Уже в пути я. 23 часа 40 минут. Только что перелистывал полученный сегодня альбом фотографий из Японии. Хироко прислал альбом фотографий с Ама Меошима. Предельный реализм в работе автора фотографий, профессиональное мастерство. Хироко пишет, что этот фотограф будет нашим проводником на острове. пытаясь внутренне собраться и перестроиться. Надо глубже оттеснить стоящую неподалеку от меня тень Молоха и покинуть европейский дом. Чувствую, что сделать это тяжело надо вынырнуть. Я пока еще на европейском дне, борюсь с открытым явным злом. Перемещение на восток дается непросто, ибо это уже не мир очевидных контрастов, а пространство полутонов. На востоке, видимо, надо не ходить, а передвигаться, не говорить, о произносить слова и не совершать никаких поступков. За пределами этих ограничений начинается агрессия. Кислый вкус весна, горький лето, терпкий осень, соленая зима. 30 августа, 2 часа 40 минут после полуночи. Петербург. Перечитываю англоязычные материалы по истории жизни и творчества Шимао Тухио. Японский писатель, классик, совпавший со своим временем человек. Брожу по грукам его жизни, ясная и понятная жизнь. Так выглядит жизнь человека, которому нечего скрывать ни от людей, ни от богов. Но как рассказывать о жизни, в которой нет никакой тайны? На что опереться? Как среди лоска идеальных поступков и благонамеренных мыслей найти трещины сомнений и... Простой, обязательно сопутствующий каждому человеку раздвоенности. Нет-нет, конечно, я ищу не грехи моего будущего героя. Я просто должен сначала восстановить русло реки его жизни, вернуть воды этой реки в ее исконное русло. Да, но для этого надо отыскать это русло. Не затоптали ли люди это русло? Да и где сама вода из этой реки? Каковы взаимоотношения человека с его рекой и его водой? Говорят, что после смерти тигра остается его шкура, после смерти человека его имя. Что такое имя человека? Его русло или его вода? Да что говорить, и шкура, и имя живут недолго гуманитарий тошио сразу стал мне близок интерес к истории и культуры на фоне собственного личного участия в войне зачем изучать историю культуры историю истории если сознательно идешь воевать в надежде что выживешь но в случае шиао все сложнее по сути мой герой не надеялся выжить его мог спасти только случай но и в случае шиао не верил Он поверил государству, императору. Шумао сам отобрал у Бога право распоряжаться его жизнью и вручил это право вполне земным людям, стал Камикадзе. Странная, страшная, ужасающая метафора в разумной жизни образованного человека. Парадокс интеллигенции. Чем больше на нее рассчитывают... Чем больше народ ей доверяет и перепоручает, тем неопределённее мотивы поступков интеллигентных людей, тем чаще и постыднее ошибки, ею совершаемые. В доверии к интеллигенции, доверии к образованию, вера в то, что знание великий обнадёживающий акт, знание как спасение, следовательно, знающие люди – это спасатели наши. На кого простым людям надеяться? кто поможет нам, простым людям, разобраться в неимоверной сложности простой жизни. Нас спасут, знающие люди. Спасут? Спасали? Когда-нибудь? Кого-нибудь? Интеллигент Тушио Камикадзе. Часто думаю, какова на самом деле цена жизни в представлении японского человека, а какова эта цена в моем представлении? Сам-то я знаю, какова эта цена. Первое сентября, 21 час, Петербург. По дороге на Оленфильм везде празднично одетые школьники с цветами. Веселые, чистенькие, сегодня первый учебный день в школах. В детской радости слишком много физиологии, а не души. В детской жизни слишком много физиологического роста. Слишком велика потребность в грубых солнечных лучах. Задача умного взрослого постепенно отучать ребёнка от эгоистической любви к солнцу. Обсуждали, как лететь в Токио. Надо выбрать вариант наиболее экономичный, но и наиболее щадящий. Многочасовые перелёты даются мне с большим трудом. На этот раз лечу один, чего не люблю. Не люблю быть в дороге один, почему-то боюсь умереть в дороге. Мне кажется, что я живу очень Очень быстро. И уйти из жизни могу мгновенно. Странные мысли. Вместе с Хироко в длинных телефонных разговорах пришли к решению, что лучшим вариантом будет полет через Хельсинки. Сегодня уже заказали билет. Восьмое сентября, десять часов утра, Петербург. Узнаю имя моего японского оператора. Отти Сан он старше меня. Известный в Японии профессионал. Мой русский оператор, кажется, совсем запутался в своих проблемах, и стало ясно, ему не до кино, он остается в России. Полагаю, что наша с ним совместная работа закончилась. Несостоявшийся ученик наивного учителя. Тяжесть профессиональных требований слишком велика. Требования художественного результата утомляют его. Одно слово, москвич Для меня это большое несчастье. Слишком много труда я вложил в профессиональное становление этого человека. Слишком много надежд. Никаких сомнений в дееспособности моего японского коллеги у меня нет. Беспокоит только то, что я всегда работаю с изображением, применяя специфические технологические ремесленные приемы и приспособления. А это кропотливая, рутинная работа с поправками композиции, учетом света тени колорита. К тому же камера, находящаяся в нашем распоряжении, весьма несовершенна. Обычный репортажный аппарат. Серьезные художественные изобразительные задачи этой камерой решать трудно. Сколько раз приходилось бывать на «Сони» в Токио? Странно, но никогда не замечал интересы этой уважаемой структуры к процессу решения больших художественных изобразительных задач в практике даже известных режиссеров. Никогда не слышал, чтобы Sony предлагала бы опробовать новую технологию в работе создания серьезного художественного произведения. Каждый раз в демонстрационных залах сотрудники этой фирмы Показывают мне коротенькие рекламные фильмы. Я постоянно задаю им вопрос, а почему никто из серьезных мастеров не работает с этой техникой? Кому эта техника нужна? Для кого создается? 12 сентября, 5 часов утра, Петербург. Почти всю ночь собираюсь в дорогу. Тревожное чувство дороги. Завтра рано утром вылет в Хельсинки. Потом пересадка на таккийский самолет. Собирается большой багаж. Опасаюсь перевеса. Очень мало денег на оплату багажа. Еще раз перебираю содержимое сумок и пытаюсь найти что-либо лишнее. Камера, пленка, одежда, лекарства, книги, скромные презенты для давних и новых друзей. Не забыть тезисы выступления на семинарии «Мияо Касан» паспорты билеты, паспорт билеты. Теперь хотя бы час поспать. 13 сентября, аэропорт Хельсинки. Сижу в ожидании посадки на тайкийский самолет в окружении сумок с пленкой, фильтрами и камерой, лежащей в кресле рядом. Часть багажа летит в багажном отделении самолета. Значительная часть — моя ручная кладь, беру с собой в салон. Очень хочу перекусить, но не тащить же с собой весь этот багаж в кафе аэропорта. Наконец мне повезло. Сидевшая неподалеку от меня полная, богато одетая женщина вдруг заговорила по-русски, осторожно спросила, не сакуров ли я? Столь же осторожно я почему-то ответил утвердительно. Обычно говорю, что ошиблись. После краткого общения я попросил даму оказать мне любезность и присмотреть за моим багажом скоро вернувшись из кафе я застал даму в плохом настроении она резко отсела от меня заявив что я ее обманул я не сакуров ибо такие люди как сакуров не могут путешествовать без помощников да еще с таким большим багажом мне ничего не осталось как попросить у дамы прощения сознавшись что я самозванец и фамилия моя не сакуров а семенов В самолёте, кажется, я один не японец, в салоне очень шумно. Пассажиры разговаривают громко, почти кричат, и хохот непрерывный. Рядом со мной в кресле сидит молодая японка и почему-то очень смеётся, поглядывая на меня. Через руку заглядывает в рабочую тетрадь, где совершается эта дневниковая запись, и, увидев кириллицу, а не иероглифы, изумлённо трясёт головой. Определенно, этот вид письма в ее глазах вызывает глубокое сочувствие, и меня надо пожалеть. Потом она начинает громко смеяться. Почти все пассажиры спят. Моя соседка куда-то ушла. Я вольно расположился со своими бумагами на двух креслах. Летим уже много часов, а под самолетом все российские земли. Много часов и никем не заселенные земли пустой континент земля, где по большей части никогда не бывал человек вот когда-нибудь появится здесь исследователи такое увидит на самом деле это хорошо что есть еще земное пространство где людей нет и не было Земля не для людей она не для кого она субъект цивилизации не более объект в пространстве Японцы живут не во времени они живут в пространстве. А где это японское пространство? Японское пространство не определяется географически. Это определяемое чувственно пространство. Японцы обречены летать, плавать, для того, чтобы прочувствовать другие миры. В этой обреченности на передвижение есть грусть, и она часть души этих людей. Грусть от того, что по определению японские люди отделены от прочего мира и тем самым лишены возможности постоянной без усилий, посматривать на жизнь других народов, как в зеркало, глядя в которое можно было бы лучше понять самих себя. Приходится больше чувствовать и познавать себя не отраженно, а напрямую. Но японцы такие же изгои в этом мире, как и русские, слишком чужие для европейцев и прочих так называемых цивилизованных компаний. Чувствительны и сердечны мы. И даже традиционная японская скрытность добавляет уязвимости, как родимое пятно. Японцы не азиаты. Это отдельно существующая раса. 14 сентября, Токио. 10 утра. Увешанный багажом пересекаю таможенную зону аэропорта Нарита и выхожу в огромный зал аэропорта. Обнимаю Хироку. Она как сестра, родной человек. Кажется, всю жизнь была рядом со мной, оберегала меня, заботилась обо мне. Рядом с хироко мой новый продюсер Когуре-сан. Он говорит со мной по-русски. Мне сразу нравится его голос, его плавные манеры двигаться, его готовность выслушать неформальная радость от встречи. Я смотрю на него и стараюсь запомнить черты его красивого лица. Именно этот человек подарит мне счастье созидания, счастье работы над новым замыслом, который, дай бог, станет фильмом. Что бы ни случилось потом, я всегда с сердечным почтением буду произносить это имя Когуре-сан. Дорога Норита, Токио. Кажется, что я помню все повороты и выезды на мосты, перекрестки и эстакады. Время идет, но на этой дороге мало что меняется. Солнечное тепло. В этом отеле я останавливался много раз, но не архитектурой дорого мне это место, а тем, что рядом живут друзья Хироку и Коси, и их друзья, музыканты, добрые сердечные люди. Не могу Токио представить без них. Первая встреча с моим оператором состоялась в номере отеля. Мой японский оператор произвел на меня особенное впечатление. Седые волосы, жилетка, жилистые руки невысокого роста. Очень смуглое лицо, на лице морщины, крепко пожали друг другу руки. Моментально перешли на разговор о техническом оснащении съемок. Наметили, что из техники надо еще достать в Токио. Очень надеюсь на помощь нашего хорошего товарища, работающего в НХК, Ямамото-сан. Нам предстоял долгий путь на остров в Тихом океане, на Амаме-ошима. Конечно, я не представлял всех сложностей организации перелета. Всем занялась группа японских друзей, которыми деликатно верховодила Хироко. Однако я был встревожен. Многочасовой перелет на большом самолете, потом, кажется, на Окинаве пересадка на меньшие Съемки на острове в условиях очень жаркой погоды и высокой влажности. Климатические обстоятельства неблагоприятные для меня, крайне неблагоприятные. В кратчайший срок я обязан был врасти в новую для меня жизнь, осмыслить увиденное, составить конструкцию будущего произведения. А на самом деле сочинить будущий фильм как художественное произведение, заполнить художественную конструкцию живым дыханием, создать запас прочной драматургии фильма, позаботиться о деликатности процесса работы с моими героями, решить на месте монтажную конструкцию будущего фильма и уже на обратном пути в самолете я обязан был окончательно продумать схему монтажа фильма». Делать все это в условиях постоянного физического дискомфорта, значит рисковать. Как всегда в моей жизни обстоятельства сложились не в мою пользу. Встреча с остальными членами съемочной группы впереди, те, кто не летит этим рейсом, добирались сами и должны ждать нас на месте. «Не все они профессионально подготовлены, чтобы быстро работать на съемочной площадке, но я уверен, что они будут стараться и быстро овладеют навыками осветителя, ассистента-оператора, администратора. Бог нам в помощь!» Первая ночь в Токио. Уснул мгновенно. Спал тяжело и проснулся с тем же ощущением тяжести, с коем засыпал. Болит голова, болят глаза, тяжеловато дышать. Предстоит акклиматизация. Милая дорогая моя Хирокко, мой ангел, моя сестра, как может помогает мне. 16 сентября, Токио. Закончили подбор оборудования для съемок. Съездили на базу съемочной техники Н.H. Отобрали штатив, аккумуляторы, осветительную технику и прочее. Во второй половине дня на Агинзе посмотрели экспозицию японской графики в галерее Кусо. Эмоционального впечатления никакого, подчеркиваю для себя. Не испытываю никаких чувств сразу после просмотра. Но знаю себя и свой опыт взаимоотношений с японским искусством. Японское действует медленно, на расстоянии, постепенно. Не надо торопиться с выводами. Надо подождать после послевкусие. Ловлю себя на мысли, что беспокоит странное давнее чувство малости, ограниченности, осторожности японского искусства как такового. Возникает чувство неудовлетворенности масштабом, если угодно массой, малым, так сказать, весом результатов творчества японских мастеров. Чувствую нехватку разнообразия, разновидности, мало персонифицированного творчества. Возможно, что эти мои мысли говорят не столько о проблемах японского искусства, сколько о моей ограниченности. Невидимое мною, конечно, спрятано где-то глубоко-глубоко. Интересно, а сами японцы знают, где запрятано японское искусство? Почему-то вспомнилась атмосфера во время просмотра спектакля в театре «Но». Было это, кажется, два года назад. Было весной, но стояли холодные ночи. В Токио. Театральная сцена построена в огромном саду, где жили большие взрослые деревья сакуры. Цветение. Перед сценой, среди и под кронами, цвета на простых скамейках, многие сотни зрителей. Сцена низкая над землей чуть больше метра. Красочные персонажи в старинных одеждах плавно двигались по сцене, ничего не говоря. Только иногда со сцены раздавались какие-то горловые всхлипывания. Представление шло уже третий час. Сотни зрителей смотрели напряженно на сцену, лица их были неподвижны, губы плотно сжаты. Сотни людей несколько часов совершенно неподвижно, как изваяние... Смотрели и слушали. Постепенно становилось все холоднее, давно стемнело. На деревьях горели маленькие желтые лампочки. Я замерзал насмерть, замерзал в Токио, в Токио замерзал. Неожиданно над головой зашумело, загудело, заскрипели стволы деревьев, и мгновенно сотни лиц почти одновременно посмотрели наверх, Миллионы лепестков сакуры парили в воздухе. Порыв ветра переносил белые облака лепестков из одного конца летнего театра в другой, совершая круги над лицами людей. Деревья на глазах людей раздевались догола. Актеры замерли на сцене, с почтением ожидая, когда ветер стихнет. На черных париках мужских и женских персонажей, на плечах, на самой сцене, миллиарды лепестков хотели того актера или нет но этот листопад решительно изменил драматургию трагичной пьесы и зрители обратив взоры на сцену зашевелились почувствовали что стало очень холодно зашумели задвигались согревая друг друга и заулыбались пьеса тот же час была доиграна Искусство безгранично, человек хрупок. Искусство не бывает ни много ни мало. Искусство столько, сколько было угодно Богу терпеть произвол одаренных людей, ибо искусство — это не более чем попытка отдельных людей выпрыгнуть за пределы, очерченные создателем. Именно искусство пробуждает стихийное сознание человека, разрушает естественные границы, меняет направление течения рек, возбуждает гордыню человека, пробуждает самомнение людей, разглядывает войны, как волшебный кристалл, идеализирует смерть, анатомирует любовь или делает ее глянцевой, пресной, спорит с религией. 17 сентября. Япония. Борт самолета Амами-Ошима. Смотрю в иллюминатор. Внизу тихий океан. Тихий-тихий. Сверху океан совершенно неподвижен. Волны замерли, зависли. Облака тоже неподвижны. Волны будто кожа, кожа большого, огромного тела, старика-гиганта. Ни одного корабля, ничего живого. Гигантская живопись композиционный осколок. Рисуя эту картину, о чем думал Бог, каков был замысел? Этот вопрос задаю себе много лет. Знаю, что никогда не найду ответ, но каждый раз вопрошаю.